Глава 15 Огюст сразу же приступил к работе у корье Белеза. Но денег, чтобы послать домой, не было. Мэтр хитрил и нарочно платил ровно столько, что самому едва хватало. Огюст сделал несколько новых произведений. Но Брюссель был столь же равнодушен к его таланту, как и Париж. Заработанных денег еле хватало на прокорм и дешевую комнату. Он жил на улице Понт-Неф в самом центре Брюсселя, поблизости от мастерской карье белеза Брюссель ему не нравился. Убогая, уменьшенная копия Парижа. От этого он еще сильнее скучал по родному городу, хотя там сейчас было совсем не сладко. В марте 1871 года во Франции вспыхнула гражданская война. И коммунары, в их рядах объединилось много ремесленников, рабочих, служащих, мастеровых, лавочников, захватили власть в Париже. Разгром Франции в войне с Германией и ужасный голод, который последовал за ним, послужили причиной восстания. Восставшими руководило желание повторить победоносные дни 1793 года — Кровавые уличные бои происходили между коммунарами и Версальской армией, представлявшей силы правых. Слухи, доходившие до Брюсселя, с каждым днем становились все ужасней. Огюст знал, что в Париже свирепствует голод посильнее, чем во время немецкой осады, что все связи между Парижем и остальным миром прерваны. Он писал Розе отчаянные письма и приходил в ужас, не получая ответа. А новости из Парижа, преимущественно слухи, становились все мрачнее. Говорили, что Париж разграблен и опустошен, что двадцать тысяч коммунаров погибли в бойне, которую учинили победители из Версальской армии, причем многих расстреляли на Монмартрском холме поблизости от того места, где жила семья Роденов. Монмартр превратился в большое кладбище. А когда прошло еще несколько недель, и писем все не было, Огюст уверился, что победители не пощадили и его семью. Он хотел немедленно вернуться в Париж, но туда никого не пускали. Там все еще шли уличные бои. Огюст пытался забыться в работе, но это не помогало. Корье Белез, сочтя, что Роден приобрел достаточный опыт и умения, предоставил ему более широкие полномочия и разрешил работать по собственным наброскам и планам. Он обязан придерживаться манеры Корье Белеза, а в остальном волен следовать собственному вкусу. Обнаженные фигуры приобрели некоторую жизненность, хотя и сохранили элегантность и тщательность отделки, свойственную Корье Белезу. На законченных в глине моделях Корье Белез ставил свою подпись и отправлял к литейщику месье Пикану для отливки в бронзе. С подписью метра стоимость их возрастала вдвое. Прошла еще неделя. Остальные подмастерья, большей частью бельгийцы, завидовали независимости Огюста. Но сам Огюст терзался угрызениями совести. Ему приходилось заниматься пустым, ненужным делом, думал он, а все, что сделано им ценного, обречено на гибель в огне гражданской войны. И хотя он несколько успокоился, получив весть от Розы, Тетя Тереза сумела переправить письмо неисповедимыми путями, но еще более укрепился в мысли, что все его работы погибли. Роза ни словом не упомянула о них. «Все мы живы», — писала она, — «и бои почти прекратились. Но кругом голод, нет денег, все еще хоронят убитых». Теперь за городом на кладбищах больше нет места, а от тебя до сих пор никакой весточки. Почему ты не пишешь, дорогой?» В тот вечер Огюст не прикоснулся к ужину. «Все ясно. Его работы погибли». Он написал Розе взволнованное письмо, умоляя сообщить о судьбе своих любимых скульптур. Ответ пришел через неделю. Роза писала через тетю Терезу, «Какая радость, что ты нам написал! Бои окончились, только продолжаются расстрелы повстанцев. Многих расстреляли прямо на нашей улице, но голод хуже всего. Не осталось ни кошек, ни собак. Их съели еще в германскую осаду, и теперь мы едим всякие корешки». Имея деньги, можно иногда достать яиц и немного хлеба у спекулянтов, которые пробираются в Париж из деревни. Все твои статуи в сохранности я часто прибираю в мастерской. Как бы я хотела быть такой же толстой, как все эти фигуры! Мы теперь до того дошли, что с удовольствием бы их съели, будь они только съедобны. Прости, дорогой, за все эти жалобы». Не хочется тебя огорчать, но тетя Тереза говорит, что ты должен знать правду. Мама совсем ослабла. Если у тебя есть хоть немного денег, дорогой, пришли, они нам очень помогут». Измученный беспокойством, Огюст не мог спать. Он проработал в мастерской ночь напролет, даже не зажигая свечи. Эти ню он мог лепить закрытыми глазами. На рассвете, пока не пришли другие, он закончил женскую фигуру. Роза, как он ее помнил, да. Он сумел уловить лучшее, что было в манере корья Белеза. Фигурка вышла нежной, изящной, полной грации. И что самое главное, в ней есть что-то и от Родена. Это вам не бесполое, безликое существо. И вдруг его осенила идея. Он взял молоток и резец, и, уверенной рукой, тут нельзя было допустить ошибки, хотя в душе испытывал страх, вырезал на основании статуи Белец. В это мгновение он был благодарен хозяину за все обнаженные фигуры, которые он для него сделал. «Если я и подделыватель», — думает он, — «то таков же и сам Белез и потом его имя никому не известно, а Корье Белеза знают все. Огюст спрятал статуэтку, а вечером поспешил к литейщику месье Пикану. Благодаря Корье Белезу мастерская месье Пикана процветала. Толстый, близорукий пожилой литейщик, знаток своего дела, подозрительно уставился на Огюста. Что-то не похоже, чтобы хитрый и расчетливый Корье Белез Доверил получение денег другому, но этот мрачный коренастый Роден был его главным подмастерьем. Пикан спросил Это подлинник карьебелеза? А вы посмотрите сами, сказал Угюст, испытывая некоторое беспокойство, не слишком ли он увлекся розой. Пикан пальцами знатока ощупал щупал фигурку, снова внимательно поглядел на усты и спросил «Роден, а хозяин действительно доверил вам получить гонорар?» «Да», — пробормотал юст однако мысль о семье, голодающей в Париже, придала ему смелости. «Месье Корье Белез уехал по делам в Антверпен и поручил мне это дело». «Хм», — сказал Пикан, — «прекрасная вещица. Вам нравится?» — спросил Огюст, не в силах скрыть волнение. — Да, конечно. — А что? Огюст пожал плечами. — Это одна из ваших копий, Роден. — Что значит «моих копий»? — вдруг рассердился Огюст. — Но ведь вы подмастерье. Подавленность и уныние вновь овладели Огюстом. — Да, можно получить гонорар. Пекан заколебался, но Огюст не двигался с места. — И литейщик медленно отсчитал пятьдесят франков. Огюст не уходил. Пикан сердито спросил: Что вам еще? За такую скульптуру месье Белес получает 75. А вы совершенно уверены, что это его замысел? Конечно. Разве вы сами не видите? Пикан вновь ощупал статуэтку и сказал, Груди и бедра несколько шире, плотнее, чем обычно, и добавил с понимающей усмешкой. — Видно, наш мэтр нашел достойную вдохновительницу и увлекся, но подпись его. Он будет очень рассержен, когда узнает, что ему заплатили всего пятьдесят франков. Мастер отсчитал еще двадцать пять, на этот раз совсем медленно. Огюст поблагодарил. — Спасибо, месье. Никогда не получал он столько денег за один день работы. Пикан потребовал, чтобы Роден оставил ему расписку. Отправив пятьдесят франков розе Огюст вернулся в мастерскую. Он пытался было продолжать работу и позабыть о своем проступке, как-то загладить свою вину перед Корье Белезом, но мысли не давали ему покоя. Через неделю от Розы пришло длинное письмо, в котором она благодарила за присланные деньги. Это спасло их от голода. Они достали у перекупщика яиц и кролика, приготовили сытное рагу, и мама ела с аппетитом. Все они готовы расцеловать его. Маме немного лучше, и если бы он сумел прислать еще немного, мама, может быть, тогда выздоровеет. Он раздумывал, как бы сбыть литейщику еще одну фигурку, когда его позвали к белезу Там был и месье Пикан со статуэткой, которую Огюст подписал именем хозяина. Корье-Белез вне себя от бешенства обвинил Огюста в подделке. Огюст молча ждал. Сейчас будет навсегда положен конец его карьере скульптора. «Знаете, Роден...» Ведь я могу засадить вас в тюрьму. А как насчет платы? За эту неделю я сделал три фигуры. На что вам деньги в тюрьме? Но я их заработал. Месье Пикан засвидетельствует, что вы подделали мою подпись. Верно, месье Пикан? Да. Мастер кивнул головой. Вы больше у меня не работаете. Из-за того, что я подписал свою собственную работу... «Мою работу! Сами вы не заработаете пяти франков!» Огюст молчал. «Вы это сделали потому, что завидуете моей славе?» — заключил Карье Белес. «Я сделал это потому, что мне надоело заниматься ерундой, ведь это моя работа, по-настоящему моя!» «Да вы анархист!» — возопил Корье Белес. «Вы покушаетесь на чужую собственность!» «Вам действительно место в тюрьме!» Он ждал, что Гюст будет просить прощения, но Гюст не мог выдавить из себя ни слова. Корье Белес заколебался. Решив, что судебный процесс может вызвать скандал и раскрыть секреты его производства, он сказал, «Как бы там ни было, терпению моему конец. Прошу вас немедленно удалиться». — Иначе я вызову полицию. Вернувшись в свою комнату, агюс прежде всего пересчитал деньги. Осталось семнадцать франков. Роза прислала еще одно письмо с просьбой о деньгах. Маме снова стало хуже, а у него даже нет денег на билет. Следующие два дня он лихорадочно бегал по городу, раздумывая, как поступить». Сообщения о положении в Париже стали более успокоительными, бои прекратились, и в город начали ввозить продовольствие. Огюст сидел у себя в комнате и терзался мрачными мыслями. — Что со мной? — спрашивал он себя. — Я решил всю жизнь отдать искусству, но для меня там нет места. В чем я ошибся? В чем согрешил? Кого обидел? Он услышал, как отворилась дверь. Наверное, привратник пришел требовать плату за комнату. Но как может он расстаться с последними франками? На пороге стоял Жозеф ван Расбург. Расбург тоже работал под мастерьем у Корье Белеза. Примечание. Ван Расбург, Антуан Жозеф. Годы жизни 1831-1902. Бельгийский скульптор, ученик, а затем помощник Карье Белеза. После возвращения последнего в Париж, становится во главе крупных работ по декорированию биржи в Брюсселе. Конец примечания Приземистый, коренастый, светловолосый голландец, Уроженец Амстердама, Ван Расбург, был чуть старше Огюста. Он прослышал, что Огюста прогнали, и счел это рукой судьбы. «Вы, Роден, отличный работник, а у меня большие связи», — сказал Ван Расбург. «Я уже давно подумывал уйти от белеза, но одному мне не сладить». «Вам нужен помощник?» — с горечью спросил Огюст. Он был готов на любые условия, на самые нищенские. Мне нужен партнер, друг мой. А почему именно я? У меня ни средств, ни друзей. Зато самые сильные, самые ловкие и умелые руки во всей мастерской. Заказы-то я добуду, но их надо выполнять. Мне нужно, чтобы кто-то справлялся в мастерской». «А вы займетесь продажей?» «Мы оба, Роден. Я буду подписывать все работы, предназначенные для продажи в Бельгии, а вы все, что для Франции». «А сколько мне за это?» «Доход пополам. Мы ведь будем партнерами». Огюст был удивлен и заподозрил неладное. «Но я же сказал, у меня нет денег, чтобы вложить в дело. Я...» «Жозеф Ван Разбург убедительно сказал». Я хочу, чтобы наша работа была самой лучшей, а помощника лучше вас не сыскать. Вы очень опытный скульптор, быстро работаете и знаете, на что спрос. У вас удивительное умение, Роден. У Корье Белеза мы были тому свидетелями. А вы знаете, за что меня прогнали?» Ван Расбург рассмеялся. «Нам рассказали, чтобы другим неповадно было». «Да только кто кого подделал?» «Я рад, что вы так обо мне думаете, но мне немедленно нужны деньги. Большую часть моих сбережений я потратил на мастерскую, но я могу одолжить вам немного на комнату и еду. А чтобы съездить в Париж...» Ван Расбург сразу стал очень серьезным. «Подпишем контракт. Все без обмана. Условия будут для вас выгодные». Может, я и не такой хороший скульптор, как вы, но в коммерческих делах разбираюсь лучше, сколько вам надо. Это не для меня, для родных в Париже. Ван Расбург дал Огюсту пятьдесят франков со словами «Если бы мог, дал бы больше, да только почти все ушло на мастерскую». Огюст невнятно пробормотал «Как мне отблагодарить вас, месье? Работай». Вы ведь знаете, благодарность можно выразить по-разному, и работать тоже по-разному. Так по рукам, Роден. Спустя несколько дней Огюст подписал с Ван Расбургом контракт.